БОЛЬШОЕ ЧУДОВИЩЕ, МАЛЕНЬКИЙ СТРАЖ БОНУСНАЯ ИСТОРИЯ К туманам МЁРТВЫХ ГОРОДОВ Такой пустой заставу мышка еще не видел. Все четыре года, что мальчик провел за этими стенами, были наполнены шумом, людьми и страшными историями с хорошим концом. Истребители уходили, защищали мертвые города от страшных тварей из чужого мира, возвращались неизменно усталые, но довольные, и слава живым богам. Те, кто не в городах, тренировались, звеня своим призванным оружием, чем тянули к себе маленькое сердце пацаненка, не хуже, чем майское разнотравье манит пчел. Но сильно отвлекаться на это веселье было нельзя, магистр не любил ждать своего помощника. Будучи правой рукой самого главного человека заставы, мышка бегал по всем поручениям с готовностью и энтузиазмом. Без него жизнь истребителей сильно бы усложнилась. Во всяком случае, так считал он сам. Но не в эти два дня. Киру и Эрика, глава крепости, забрал с собой на магистерский совет, и вернутся они только завтра. Передовые единицы отправились обмениваться опытом на другие заставы. Правда, мышка считал, что они просто хотели повидать старых товарищей. Иначе почему Седрик чуть не подрался с Рызником, отстаивая право ехать в «Южное-3»? На их родной, западной один, вообще все будто вымерли. Пришедшие с ночной стражи отсыпались, те, кто пойдут, этой ночью дрыхли тоже. Те, кто дежурит сегодня, охраняют выходы из чужого мира в самом сердце тумана. По заставе бродила только завтрашняя смена. Да он, мышка. Все задания, что оставил ему магистр, он выполнил и теперь маялся от безделья. «Тишина, как в мертвом городе», — подумал мышка. Хотя откуда ему знать? Он был только в оранжевом, да и то однажды, когда Кира утащила его на переговоры с девочкой-монстром. И снова, как утром, кольнуло в сердце шальная мысль. Может, рискнуть? Взять свободную кобылу из рабочих, сгонять в ближайший мертвый город, посмотреть хоть одним глазком, заглянуть в створ ворот, а, возможно, и войти внутрь? Это ведь даже не опасно. Теперь, когда всех тварей вылавливают прямо на выходе из дыры, Дыхание сбилось от собственной наглости, от страха наказания и тревожного предвкушения. И мышке нравилось это чувство. Он знал, что настоящие истребители часто испытывают нечто похожее, потому что риск — это основа их жизни. А мальчик уже сам наполовину истребитель, если верить магистерскому совету. Решиться на запретное или струсить? Когда вопрос в голове прозвучал именно таким образом, ответ стал очевиден. Мертвый город, который на писарских страницах именовался «Оранжевый 3-1», а в среде истребителей носил пренебрежительную кличку «Рыжий», встретил мальчика, оглушающей тишиной. Когда он был здесь в прошлый раз, с ним рядом находились много людей. Они тихонько переговаривались, двигались и создавали особо легкий шум, который не позволял чувствовать себя одиноким. Тишина, окружившая мышку сразу за крепостными стенами, сегодня грозила его «раздавить». «И еще этот туман!» «Я, Кристофер Борн!» прошептал мальчик. «Я будущий истребитель! Я потен... «Дурацкое слово никак не дается!» «Потенциально очень талантливый меч!» «Я не боюсь мертвого города!» «Я не один!» со мной живые боги!» По правде, присутствие живых богов мышка ощущал не сильнее отсутствия мертвых. Но так было положено говорить, и он старался следовать правилам. «И как они видят в этом тумане!» Идешь словно в разбавленном молоке, глаза быстро защипало, поэтому он разрешил себе моргать. Моргать страшнее, вдруг что просмотришь, но ну и без этого похоже никак. Не сразу понял, что ноги как будто сами ведут его к дому с в чужой мир, то ли потому что он знал только эту дорогу, то ли его манила опасность, то ли он хотел быть поближе к истребителям, что несли сейчас свою стражу в подвальном помещении полуразваленной лавки. «Скорее последние. Они были единственными, кроме него, живыми людьми в умершем городе». Тихо подкрался к покосившейся двери и прислушался. «Вообще ничего. Почему так тихо? Две единицы, четыре человека, им чтоб поговорить не о чем». Половицы на удивление не скрипели. У входа в подвал опять замер. Взгляд наткнулся на три полоски, процарапанные на обналичке двери. Это он сам в прошлый раз скреп ногтем, нервничая и переживая за тех, кто вел внизу переговоры с нелюдьми. Вспомнилась жуткая девочка, но мышка спешно отогнала эту пугающую мысль. Кира же сказала, что он не обязан на ней жениться, когда вырастет, что бы то ни говорила. И тут раздался этот звук. Мышка в ужасе зажал себе рот рукой, чтобы не заорать. Он слышал такое раньше и знал, что это значит. Стон боли. Дальше он не медлил. Трясущимися руками, перехватывая перила, мальчик спустился. Ноги ходили ходуном, но он даже ни разу не споткнулся. Слава живым богам! Свет, фонари не погас, и он с ходу смог оценить все происходящее в подвале. Или стоило благодарить мертвых богов... Дыра в тот мир никуда не делась. Она по-прежнему завивала свои густые чернильные тяжи в медленном танце. И прямо у дыры лежали четыре тела, истребители, стражи. Их исполосованные фигуры были похожи на куклы из бродячего театра, которых после представления скинули небрежно в корзину для реквизита. Пахло кровью. На мгновение мальчику показалось, что он уже попал в чужой мир. Тот где сильные парни могут выглядеть слабыми, где монстры одержали вверх, где волосы на загривке встают дыбом, а на языке вкус медных монет. И тут снова раздался стон. Взгляд приклеился к лежащему дальше всех истребителю. Он приехал вместе с Эриком, последний из переводных, щит. Жером его зовут, у мышки отличная память на имена. Даже магистр всегда впечатлялся. Он был непривычно тощий и угловатый. Кира на занятиях всегда на него кричала «Откуда у тебя столько рук и ног, а? Твой меч в них постоянно путается». А еще он был рыжий, как город, где его единица сложила головы. Но Жером был еще жив. Даже странно, что Мышка не сразу это заметил. Этот единственный все еще держал в руке призванное оружие. Короткий, обоюдо-острый меч. Как только жизнь покидает тело истребителя, его оружие исчезает бесследно, и мышка потянулся, словно его вели на поводке. Даже не к Жерому, к оружию. Он знал, что должен был сделать, даже не так. В этот удар сердца он понял, для чего был создан таким уникальным. Единственным человеком, кто мог взять в руки призванное оружие другого истребителя, поднять этот меч и продолжить нести стражу, пока не прибудет смена. Или пока тварь, убившая две единицы, не прикончит его самого. Глаза же Рома приоткрылись на шорох шагов мальчика. Но надежда, вспыхнувшая во взгляде при виде мышки, погасла. «Ах, это... это ты!» – прошелестел, едва слышный истребитель. «Беги, мышка, беги!» Рука его ослабела, и оружие начало выскальзывать. Мальчик метнулся вперед. Если клинок исчезнет, то все пропало, но... Успел, сжал рукоять уже холодного меча и выдохнул. Получилось. Жером обессиленно прикрыл глаза. Его надо оттащить подальше и попробовать перевязать раны, решил мальчик. Главное сделать это с мечом в руке. Выпустить оружие из рук мышка не согласился бы и под страхом немедленной смерти. Но гулкий рокот, что раздался из дыры, перечеркнул все его планы. Этот звук шел прямо из черной, крутящейся массы, отделяющей мир живых богов от монстров. На слух он чем-то был похож на утробное кошачье ворчание перед битвой за территорию в период мартовского гона. Вот только эта кошка явно была раз в сто крупнее. Мышка шагнул в бок от дыры и вовремя. Огромная лапа вынырнула из дыры и загребла пустоту с того места, где только что был мальчик. Когти размером с кухонной ножи зарапнули по полу, задев одно из тел. Мальчик метнулся к жирому, схватил его за ноги и потащил. Если был хоть один шанс, что тот жив, нельзя было дать твари прикончить истребителя. Среагировав на шум, лапа вынырнула снова. Когти в этот раз были сложены в подобие грабель и воткнулись в пол как раз в том месте, где еще недавно лежал жиром. Если бы под ногами были камни, наверняка полетели бы искры. Такой силы был удар. Мышка сгрудил истребителя у стены, но проверить пульс не решился. Просто не смог оторвать взгляд от утягивающейся в дыру лапы. Трясясь от страха или лихорадочного возбуждения, он медленно двинулся вперед. Теперь он приближался с другой стороны. Хоть для этого и пришлось переступить через тела лежащих на земле людей, но отскочил назад, когда лапа снова показалась. Когти молотили по стене на том месте, где он раньше стоял Шарили по полу, вытягивались, стараясь отвоевать как можно больше территории Даже показалось плечо твари, прикрытое пластинообразными наростами, напоминающими броню Судя по видимым частям, тело тварь была огромного размера и в створ дыры пройти была не должна Когда эта мысль дошла до сознания, мальчик выдохнул И потому, как заломила легкий, понял, что все это время не дышал вообще. Кира говорила, что твари никогда не бывают больше, чем дыра. И подмигивала мышки, добавляя, если есть кто-то покрупнее, то к нам им не пробраться. Знаешь, Кира, мне есть что тебе рассказать, мысленно ответил мальчик. Прямо сейчас этот кто-то пытается пропихнуться в наш мир. Показалась вторая лапа. Кажется, это была нога, более плоская, тоже с защитными пластинами на подъеме и чуть меньшими когтями. То есть монстр пытался протиснуться боком, но явно не проходил, замер, словно раздумывая, и утянул ногу назад. А мышка мысленно выругался, что упустил такой момент. Можно было бы успеть рубануть по ноге мечом, ведь тварь замешкалась и перестала колотить когтями вокруг себя. «Бы, если бы! Если бы на месте мальчишки был настоящий истребитель!» Он непременно так и поступил. Мышка сердито засопел и стал подбираться ближе. «Может, выйдет отрубить когти на верхней лапе?» «Та сейчас как раз опустилась ниже, почти стелилась по земле, словно хотела опереться!» Из дыры вынырнула морда и уставилась на мальчика, а тот замер, не в силах пошевелиться. Так и смотрели друг на друга. Морда была широкой, размером с хорошего барана, но почти круглой. Лоб полностью закрыт на ползающими друг на друга пластинами, а из-под них тяжело смотрели три маленьких черных глаза. Ниже них начиналась морда, причем скорее напоминавшая обезьянью, чем волчью или медвежью. Нос широкий, огромная пасть – раскрывавшаяся так, что могла заглотить мышку целиком. Клыки клацнули, и мальчик отмер. Он прыгнул и выбросил перед собой руку с мечом. Тварь от удивления моргнула и дернулась. До морда он не достал, но полоснул по лапе, на которой тут же выступила почти черная кровь. И спора отскочил назад. Тварь заревела и замолотила конечностью. К сожалению, рана была поверхностной, и чудовище скорее разозлилось, чем было покалечено. Оно рычало низким громким басом и начинало размахивать когтями, как только мальчик совершал хоть малейшее движение. Приблизиться к существу снова не представлялось возможным. Рассерженная тем, что она не может достать врага, тварь начала дрыгаться в дыре, пытаясь протиснуться, и мышке на один удар сердца показалось, что у нее это начало получаться. Когда-то давно мальчик видел, как рожала кошка. Тогда его поразило, что из небольшого в сущности отверстия смог вылезти крупный котенок. Вот и сейчас чудовище растягивало края дыры, словно мечтало побыстрее родиться в этот мир. И мышка холодел от мысли, что будет, если это произойдет. Была бы здесь Кира, она бы наверняка что-то придумала. И тотчас в голове зазвучал родной, чистый, слегка грудной голос. Даже если ты похож на девчонку с той стороны, Крис, ты не такой, как она. Ты наш. Но и в похожести есть положительные стороны. Вдруг ты тоже сможешь повелевать тварями. Прикажешь им выметаться вон из нашего мира и всех нас спасешь». Мышка впервые посмотрел протискивающемуся чудовищу прямо в глаза. «Остановись», мысленно приказал мальчик. Тот даже не замедлился. «Стой! Замри! Не с места!» «Все мимо». Тот не отводил от мальчика взгляда своих почти черных глаз без белков но при этом не прекращал попыток прорваться. Мышка попробовал еще кучу комбинаций слов и команд, но без толку. У него аж пот выступил на лбу и на верхней губе, но ничего не поменялось. Он зло выдохнул сквозь зубы и сдался. Может, тварь не говорит на их языке и просто не понимает, что приказывает мальчик. Но ведь жуткая девчонка и говорила, и понимала. Возможно, просто ему это не дано. И тут чудовище отвлеклось, вероятно, расслабилось перед недвижимым противником. Оно уперлось лапой в край дыры, стараясь высвободить второе плечо, и отвело взгляд. Мышка понял, что это шанс, и раздумывать не стал. Маленькой стрелой метнулся вперед, оттолкнулся у самой дыры, прыгая вверх, ведь иначе не смог бы достать до своей цели маленького зазора между плечом и подбородком чудовища – горло. Ведь он помнил из рассказов истребителей, что «большинство тварей умирают при попадании именно сюда». Одно биение сердца растянулось на годы. Вот он летит, напряженный, как тетива взведенного лука. Острие точно приближается к цели. Чудовище косит на него глазом и кажется, что уже ничего не сможет сделать. Растянутое биение сердца заканчивается неожиданно и ускоряется молниеносно. Ударом огромные лапы на отмыш. И мальчик кувыркнулся назад. В первый миг он даже ничего не почувствовал, а потом... Возникла чудовищная боль в лице, и что-то стало заливать глаза, а мышка выл, осознавая, что самое страшное произошло. И это было не ранение. Он выпустил из рук оружие. Стараясь откричаться от боли, он шарил рукой, надеясь, что оно не успело исчезнуть, и лишь когда на ноге сомкнулась огромная лапа, понял, как далеко ему до настоящего истребителя. Он все сделал неправильно. Нужно было сразу отползать, а теперь уже поздно. Его тянули за ногу. Он скреб по земляному полу ногтями, но не мог ничего противопоставить невероятной силе чудовища. «Отпусти!» – заорал он. «Отпусти!» Но захлебнулся болью и собственной кровью, текущей по лицу. «Отпусти!» – продолжал орать он мысленно, пиная второй ногой в металлическую на ощупь лапу. И вдруг его отпустили. Мышка всхлипнул и пополз на спине, отталкиваясь ногами, как паук. Он полз до тех пор, пока не уперся спиной в стену. Кто спас его? Кто? Вокруг была тишина. Если бы это был кто-то из истребителей, то уже заговорил бы. Девчонка из того мира? Но вход занят чудовищем. Ей просто было не пролезть. Кто? Мальчик хотел оттереть кровь с глаз, но не мог заставить себя коснуться лица. Оно полыхало болью. Утробное ворчание было единственным различимым звуком. Кристофер стиснул зубы и зарычал тоже. Заставил себя прочувствовать всю боль и только тогда смог понять, что левая сторона лица горит чуть меньше. Поднял руку и аккуратно протер глаз. Открыть с первого раза не получилось, все лицо было скользкое и теплое. Со второй попытки через красную пелену удалось разглядеть помещение. По-прежнему... Он сам все так же торчащий из дыры чудовище и больше никого. Мальчик попытался приподняться. Боль заставила застонать. А еще словно открылись невидимые шлюзы и силы стали его стремительно покидать. Сознание уплывало. Он хватался за него, как тонущий цепляется за прокручивающееся в воде бревно. Не спасет, но жить-то хочется. Почему монстр отпустил его? Потому что получил приказ. Раздался в голове голос жуткой девчонки. «Кто приказал?» «А ты как считаешь?» Мышку трясло. Он опять поднял единственный видящий глаз на монстра. Тот продолжал загребать лапой земляной пол, пытаясь дотянуться до мальчика и раздраженно порыкивал. «Замри!» – приказал он зверю. Лапа стала скрестить чуть медленнее. Просто прислушивался. «Замри!» – закричал мышка, и волна боли почти вышибла из него сознание, а монстр замер, застыл, словно превратился в статую, только глаза отчаянно вращались, грозя выскочить из орбит. Мальчик старался вернуть расфокусированное зрение, задышал глубже и реже, он собирал в горле все оставшиеся силы. За Киру, которая будет по нему плакать, за магистра, который не должен в нем разочароваться, за всю заставу истребителей, верящих, что он на их стороне. И когда все крупицы были собраны, он что было силы толкнул в сторону монстра свой крик. «Сдохни!» Вопль даже не отразился от стен. Он весь ринулся в голову чудовищу. Тот дернулся последний раз, проскреб когтями по полу и обвис в дыре, из которой так и не смог вылезти. На следующее биение сердца сознания покинула и мальчика тоже. А потом была бесконечная карусель из боли и черных провалов беспамятства. Иногда прорвался голос Киры, которая орала на кого-то, заставляя пошевеливаться. Бедный этот кто-то, мелькнула мысль. Против этой девушки ему не выстоит. А потом он открыл глаза и понял, что боль утихла. На смену ему пришел страх, что он стал одноглазым, потому что видел только правым Не сразу дошло, что на другом просто повязка. Мышка выдохнул. И тут же в поле зрения оказалась она. Кира улыбнулась, крепко сжала его руку и сказала. «С возвращением, мой маленький страж!»